Глава 8. Допрос с пристрастием. Мы сидим на полу и нервно переглядываемся. Будто любое неверное движение способно спровоцировать взрыв атомной бомбы. Карты прижимаем ближе к груди. Мира кидает последнюю, и Макс забирает. Затаив им дыхание, глядя на то, как из его руки в центр круга летит червовая дама. Сердце останавливается, но это ещё не конец. Еще есть шанс, и неплохой, огромный, невероятный шанс. И потом тихий, спокойный голос, в дребезге разносящий всякую надежду и последнюю мечту на счастье. Хвалю. И контрольным в голову демонстрирует короля. «Да блин!» — хором отзываемся мы с Беловым. Костя скидывает оставшиеся карты, потому как понимает, что теперь уже точно мира — который ведёт счёт произнесёт. Всё, партия. Да чёрт тебя дери, брат, хоть бы иногда поддавался. Как это? Искренне интересуется Макс. На самом деле, в мире грех жаловаться. Она набирала тысячу, не меньше раз, чем он. Оба они идеально считали карты. Проигрывали только если с раздачи не везло. Белов же побеждал гораздо реже, чем они, но намного чаще, чем я научившийся играть только неделю назад, поэтому он произносил замогильным голосом. Ещё партийку распишем, а то у меня какое-то чувство неудовлетворённости осталось. Все соглашаются. Мира чертит на новом листе линий, заодно спрашивая: "Так что ты там про учительницу рассказывал?" Она вернула его к разговору, начавшемуся до того, как Макс сел на бочку. "А, да просто говорю, что видел вчера снежную королеву. Она в соседнем доме живёт." Пупс у нее год ему с чем-то. Мамашка стала, счастливая такая, про школу расспрашивала. Даже и не скажешь, насколько крутой училкой была. Она у нас в девятом классе английский вела. Пояснил он Танаевым. Просто отличная. Правда, даже года не отработала, в декрет ушла. Ага, вынуждена была, и я согласиться. Вообще-то, самая лучшая, хоть и молоденькая совсем. Такая на Макса чем-то похожая. Вроде спокойная, как мамонт, а взглядом к стенке приколачивает. Точно, подхватил Белов. И строила нас, как никто. А произношение у нее зверское. Она всю жизнь в Англии жила, но кто-то из родителей русский, поэтому на двух чешет идеально. А уж такая холодная, как отмороженная Мэри Поппинс. Мира откинула листок, а Макс положил на пол колоду, после чего они переглянулись. Где ты сказал, она живёт? спросил Макс. Немного странной реакции удивила и Белова. Спокойно, Казанова, она молоденькая, но даже тебе не по зубам. И дети у неё. Где? повторил Макс вопрос, показывая, что его невозможно увести в сторону. Белов недоумённо глянул на меня, будто я могла объяснить, что происходит, но потом ответил. Ты к рядом с моим домом. У нас детская площадка общая. Она там с ребёнком гуляет по вечерам. Вчера её видел в 5:00. А что? Да она его уже поднимались на ноги. Поехали сейчас начало шестого. Прояснил ситуацию Макс, а Мира добавила. Познакомиться хотим с этой вашей снежной королевой. Представьте ей новых учеников. Белов проворчал что-то вроде: "Да она вообще вряд ли до нашего выпуска в школу вернётся и Почему при приёме в гимназии не требуют справку от психиатра? Но ему никто не ответил. Я тоже была в полном недоумении. Даже в мошне все попытки заговорить сходили на нет. Хоть с Беловым начинаю общаться, честное слово. К счастью, учительница оказалась на площадке. День был относительно тёплым, поэтому она сидела на скамейке с книгой в руках, а её маленький сын, вероятно, уснул в стоявшей рядом коляске. О, Костя! Она оторвала взгляд от книги и широко улыбнулась. Раньше я за ней такой эмоциональности действительно не замечала. И Даша, здравствуйте, здравствуйте. Мы тепло её поприветствовали, а я мельком успела заглянуть к мирно спящему малышу. Я вот почему-то так и думала, что вы встречаться начнёте, заявила она. Да нет, мы не встречаемся, ответила я, стараясь не разбудить ребёнка. Встречаемся, но не сильно. Добавил Белов. Танаева почему-то застыли подол и только теперь медленно подходили. На лице у Меры было какое-то странное удивление, широко распахнутые глаза и подрагивающие губы, словно она хотела что-то сказать, но не знала что именно. Снежная королева повернулась к ней и тут же поднялась со скамейки, постепенно приобретая похожие выражения лица. Ты «Но как тебе удалось?» Теперь Мира улыбалась с явным облегчением. «Привет!» Как-то неуверенно обратилась она к нашей учительнице. «Привет!» Тогда же протянула к ней руки. «Седьмая?» «Это ты мне написала?» «Девятая!» Ответила Мира с трогательной улыбкой, будто вот-вот заплачет. Писал мой брат. «Брат?» Голос снежной королевы резко изменился. Лишь сейчас она увидела только что подошедшего Макса и выронила книгу на землю. Теперь выражение радости на ее лице быстро менялось на... Удивление? Скорее, страх. Мира с Максом переглянулись, не понимая, что вызвало такую реакцию. А уж мы с Беловым вообще ни черта не понимали. Так и стояли истуканами. — Костя, Даша... — Мира шагнула к нам. — Пожалуйста, оставьте нас сегодня. Она наша старая знакомая. Мы хотели бы поговорить. Белов соображал быстрее меня и в руки себя брал успешнее. Старая знакомая? Верю. И как же зовут вашу старую знакомую? Ведь действительно, её имя-отчество мы, кажется, не упоминали, называя по привычке снежной королевой. А Мира явно не знала ответа на этот вопрос и заметно сушевалась, но тут вмешалась сама учительница. Костя, пожалуйста, продолжать настаивать на своём неуместном присутствии было бы глупо. Поэтому я кивнула, подхватила Белова за локоть и потащила с детской площадки. Он заговорил только когда мы вышли на аллею, ведущую к моему дому. И что ты об этом думаешь? У меня никаких версий не вызревает. У меня тоже. И я вдруг почувствовала решимость. Но знаешь что, Белов? Они скрывают от нас слишком многое, чтобы называться нашими друзьями. Согласен. И это сейчас было очень странно. Именно. Надо же просто взять их и вытрясти правду. Лучше по одному вдвоём, они непобедимы. Мира предложила я, как мне казалось более слабое звено. Нет, лучше Макс. Он хоть и не такой разговорчивый, но относится ко всему проще и увиливать не умеет. Берём и трясём. Завтра Мира едет в парикмахерскую после школы. Вспомнила я. Отлично. Значит, завтра после школы мы составим Максу тесную компанию. По рукам Белов. По рукам. Даша, перед нами стояла моя мама. "Ой", сказала я. "Здравствуйте", по-своему ойкнул Белов. Она смотрела на него с тщательно скрываемым любопытством. Наверное, до сих пор втайне подозревала, что я встречаюсь с Максом, а тут совершенно незнакомый парень провожает меня домой. Это хорошо, что я и про действующих лиц своих трагедий не рассказывала, а то бы она сейчас упала в обморок, узнав, что это тот самый. Здравствуй, э, вопросительное выражение оставляло паузу для имени. Пришлось представить. Мам, это Костя, мой одноклассник. Мы у Танаевых сидели вот и, хмм, вместе. Костя, это моя мама, Мария Сергеевна. Очень приятно. Угрожающе заявила мама: "А то я уж думала, что в Дашином классе кроме Танаевых других учеников нет. Белов ведь, да? Я встречалась с твоими родителями. Ты на маму очень похож". Костя кивнул, а я внутренне завыла. "Но вот зачем эти приветственные речи? Не могла, что ли, тихонько мимо пройти? А если бы я с парнем своим шла после свидания, то вообще бы от стыда сгорела". "Пойдём, Костя". «Чай у нас выпьешь?» — добавила мама. И, не слушая монотонное возражение, потащил у нас в подъезд. Родители специально, что ли, обучаются в какой-нибудь спецшколе доводить любую простейшую ситуацию до крайней неловкости. Отец тоже не ударил в грязь лицом, гаркнув. «Доча, что-то ты повадилась разных мужиков в дом водить!» Он доброжелательно протянул Косте руку. «Ты уж определись, всему району голову-то не морочь!» На иронично изогнутую бровь Белола пришлось прокомментировать. Макс с Мирой вчера на ужин приходили. В общем, чаепитие получилось неловким. Одноклассник мой держался из последних сил, отвечая на какие-то вопросы мамы, и при первой же возможности ушёл, а после его ухода мне ещё пришлось краснеть под вопросительно удивлёнными взглядами. Да не встречаясь я с ним, не выдержала я слишком многозначительной паузы. Просто у Танаевых сидели вместе. Но любопытство их я, кажется, утолить не смогла, позорно бежав в свою комнату. Успокоившись, вспомнила о сегодняшних странностях. Вот тут уже была более серьезная почва для размышлений. На следующий день после уроков мы действовали по оговоренному сценарию. Выпроводили миру в парикмахерскую, подхватили Макса под руки... Усадили их в его же машину и заявили, что очень хотим к ним в гости. Основное представление должно происходить за стенами их жилища, чтобы не привлекать внимание прохожих. В квартире Белов подтолкнул озадаченного Макса к дивану и прищурился, оценивая фронт работ. «Так, Танаев, сейчас ты нам все выложишь. Отвечай на вопросы без утайки. Откуда вы знаете снежную королеву, а?» Макс почесал висок. — Может, пусть лучше сестра на ваши вопросы отвечает. — Вас давно надо вводить в курс дела, но из нее раскачется получше. Но уж нет. Белов вовремя сообразил, что Макс просто снова отводит разговор. — Здесь и сейчас. — Сдавай-ка, партизан, полицаем свой отряд. Получил довольно задумчивый отрицательный мах головой и добавил. — У нас с Николаевой куча орудий пыток. Валяйте. Макс откинулся на спинку дивана. Вечер обещает быть томным. Ну, ты сам напросился. Белов возмутился такому спокойствию и подошёл к жертве ближе, осторожно протянул руку и, не дождавшись реакции Макса, воткнул палец ему в рёбра. Не знаю, чего он конкретно добивался, но подопытный даже не поморщился, терпеливо ожидая, к чему приведут эти попытки. Ты чего? Совсем щекотки не боишься? уточнил Костя. Не очень-то. И без этого ответа всё было предельно очевидно. Так, Та экзекутор недолго оставался разочарованным. Значит, включаем тяжёлую артиллерию. Будем бить пациента по самому больному, прямо ниже пояса. Пациент почему-то не испугался. Возможно, ему даже стало интересно, что это означает. В это время Белов заскочил в комнату Макса и выскочил оттуда с его ноутбуком. "За паролем?" уточнил он грозным голосом. "Не", ответил хозяин, подыгрывая, чтобы узнать, что же будет дальше. Мне тоже было очень любопытно. Белов включил ноут, минуты 2 рыскал в поисковике и потом с торжествующей улыбкой повернул монитор к Максу, при этом объясняя: Будем использовать самый подлый способ, а именно психологическую проблему нашего неразговорчивого клиента. Посмотрим, как он запоёт после порнушки. Ха-ха, полемёт Максим, испугался. Макс неособо испуганно глянул на него, как на полного придурка, и я с ним внутренне согласилась. В общем-то, нам не слишком многое было известно о психической травме Макса, а вдруг он сейчас слетит с катушек? и изнасилует потом нас обоих. Хотя по спокойному лицу Макса было ясно, что этого вряд ли нужно опасаться. Белов запустил видео, сопровождающееся фальшивыми охами и хлюпающими звуками, и я не знала, куда прятать глаза, чтобы случайно не покраснеть, но Костя в это время подлетел ко мне, схватил за талию и толкнул на диван рядом с Максом. Это для усиления эффекта. Будешь играть у нас роль женщины Николаева? Справишься? Всё это было уже до невозможности смешно, но я старалась держать себя в руках. Уперев взгляд в потолок. Так, на парняся, проверяй, есть ли там эффект. Он кивнул на ширинку Макса, которая внешне признаков самостоятельной жизни не подавала. Не буду я проверять, возмутилась я, сдерживая хохот. Сам Макс и спас меня от припадочного веселья ты бы хоть что-то с сюжетом нашёл, чтоб не так скучно было, а потом прокомментировал разочарование Белова. На меня порно не влияет. Вообще, суть моей проблемы не в возбуждении, а в обязательном человеческом присутствии. Долго объяснять, в общем, не влияет. У тебя будет гораздо больше шансов, если ты сейчас об меня сам тереться начнёшь. Не знаю, что из этого получится, но со своей стороны обещаю хотя бы попытаться. Нет, Белов выставил вперёд открытую ладонь. Этот вариант мы пока попридержим. Сам он наклонился к экрану и, вероятно, попытался всё же уловить суть сюжетной линии. Вообще, что ли, не влияет. Это было скорее любопытство, чем часть допроса. Прям нисколечко? Продолжал он разговор с самим собой. Поразился, но смирился. Ну да ладно захлопнул ноутбук, после чего демонстративно глубоко задумался, оперв кулак в лоб, и ещё через несколько секунд выдал: "Так, Николаева, все варианты, которые ты предложила, мы уже перебрали. Так это я предложила? Значит, будем переходить к более жёстким мерам. Тащи кастрюлю с ледяной водой. Я его подержу, а ты обольёшь". Макс бросил взгляд в мою сторону, но тут же снова посмотрел на Костю сощурился. «Ой-ё, Николаева, чего он на меня так смотрит?» Тот отпрыгнул назад. «Николаева?» Уже с некоторой долей истерики. «Сделай что-нибудь. Мне еще рано умирать. Дашка!» Я уже смеялась в голос. Даже слезы на глазах выступили. «А что я могу сделать, Белов? Я не знаю, чем его еще пронять можно». Чуть подумала и вспомнила только знаю, как ему настроение поднять. Действуй, любимая, действуй, спаси меня, родимая, верещал Костя, хотя Макс даже не шлохнулся. Конечно, он переигрывал со своей паникой, но в целом сцена выходила призабавной. Я обхватила Макса за шею и чмокнула в щёку, потом наклонила голову, чтобы заглянуть в лицо. Он по-прежнему из-под лба смотрел на Белова. Пришлось повторить и ещё пару раз и еще десяток, не выпуская его шею, чтоб не увернулся. «Вово Николаева! Работает!» Шепотом, будто боясь спугнуть утихомирившегося зверя, забармотал Белов. «Продолжай! Сейчас мы его размягчим, как булку в молоке, а потом возьмем тепленьким». Лицо Макса оставалось хмурым, но уголок рта чуть дрогнул, словно он сдерживался, чтобы не начать улыбаться. Ага, победносно воскликнула я, показывая пальцем, что всё вижу. Этого Макс уже вытерпеть не смог, отвернулся от меня, но улыбался во весь рот. Белов ржал, сложившись пополам, и я снова попыталась обнять Макса, чтобы продолжить казнь, но тот легко отбивался, и мне даже на секунду показалось, что я слышу тихий смех. Всё-всё хватит, взмолился он о пощаде. Костя та ещё от меня эту лизунью уже в конце концов. Лизуньек к ноге. Сквозь смех поддержал тот друга. Я обиженно надулась и отодвинулась от Макса, хотя перестать улыбаться не могла. Ну что? Белов вспомнил о цели всего этого бардака, созрел для ответов. Макс снова откинулся на спинку дивана, продолжая улыбаться. Кость, я просто думаю, что Мира рассказала бы лучше. «Ты мне друг или портянка?» — уточнил Белов. «Друг» — после паузы выбрал Макс. «Просто так всего много, и я не знаю, с чего начать, чем закончить и вообще, как об этом говорить». Теперь Белов уже не смеялся, говоря серьезно и тихо. «Давай тогда постепенно, хорошо?» «Мира твоя родная сестра?» Макс задумался ненадолго. Я испугалась, не слишком ли резко начал Костя. Но, возможно, он прав. Делай ставку на наши взаимоотношения. Дружбы не бывает на пустом месте. Дружба это помимо прочего и отсутствие тайн. В крайнем случае, Макс не ответит ничего, но он ответил. "Если ты имеешь в виду, одни ли у нас с ней биологические родители, то нет. Но мы вместе с самого рождения, поэтому роднее не бывает". Я сначала наприглась, но быстро сообразила. Они не врали называясь братом и сестрой. Для них всё так и было, независимо ни от чего другого. Они говорили так, как чувствовали, потому что всех тонкостей каждому не объяснишь. И решила тоже задать вопрос: "А снежная королева, вы её знаете, пойдёт домой?" Она тоже там была. Макс повернулся ко мне и долго-долго смотрел в глаза, будто просчитывая, может ли сказать правду. "Не пойдёт домой?" Туда мы попали только в 12. Мы знали её ещё раньше, по другому месту. И я называю его дом Амира ад. Веселье схлынуло волной мурашек. И я и Белов понимали, что он не врёт, не преувеличивает. И от этого стало ещё страшнее, просто до льда по венам. Что-то на самом деле жуткое было в их детстве, а психологические травмы Макса не пустой звук. Всё это оттуда. Их нерушимая связь больше, чем у близнецов. Оттуда Костя сел с другой стороны от Макса и положил руку ему на плечо. Послушай, если ты на самом деле считаешь нас друзьями, то можешь всё рассказать. Я серьёзно. Иногда нужно с кем-то поделиться. Поверь, ни я, ни Дашка, ни отвернёмся от вас, чтобы потом как-нибудь со временем, оборвал его Макс. Вы из такой мелочи заметно припухли. Пойдёмте кофе что ли выпьем. Он совершенно не стеснялся собственной откровенности, это было видно. И не тяготился прошлым. Они не рассказывали только потому, что не привыкли кому-то что-то рассказывать. Вот и всё. Уверена, что и Мира была того же мнения. Ещё только один вопрос, сказал Костя, направляясь вслед за ним на кухню. Там в Москве у тебя какие-то проблемы? Макс повернулся к нему. Проблемы есть, но не такие уж серьёзные, как ты мог подумать. Просто дела, которые над закончить. Меру я не хочу брать, потому что пора ей уже жить нормальной жизнью. Не волнуйся. Решил ответить на этот раз я. Мы за ней тут присмотрим, если потребуется. И он снова улыбнулся. Пришедшие через час мири мы на перебой вещали о том, что тут вытворяли, и о том, что потом нам рассказал Макс. Она на нас обиделась за то, что сама лично не могла это лицезреть, а потом предложила помучить в следующий раз брата вместе.